Глава шестая «Некроманты пока ничем не отличились», – сообщил он. Преподаватели дружно хмыкнули, видимо, вспомнив появление свежеподнятых зомби на предыдущем педсовете. Визгу было тогда среди женской части. Потом оказалось, что парочка шестикурсников нас проподняла двух покойников, отвлеклась, забыла о них, а они стали бродить по всей академии. Единственная проблема – разрядился портал, перебрасывающий нас всех на кладбище. Идти туда, как вы все знаете, далеко, минут двадцать в один конец. И если для старшекурсников это легкая вечерняя прогулка, то адепты первого курса пока еще очень нервны. Их и само кладбище пугает, а поход в темноте туда и обратно тем более. Я кивнула, принимая во внимание сказанное. Зарядить стационарный портал не так долго. Но энергии в переводе на местный язык магии потребуется немало. Впрочем, ради адептов специалисты Академии готовы были и выложиться по полной. После Шанрашара Лорн Кардиданского выступила декан факультета, на котором обучали общению с магическими животными – Варисира Лорн Багулавская. Худенькая женщина среднего роста с ярко-карими глазами и длинными волосами необычного серого цвета. На вид довольно молодая и симпатичная. Поговаривали, что в ее роду когда-то давно отметились дриады – Поэтому-то она за те несколько десятков лет, которые проработала в академии, и не постарела ни на каплю. «Адепты факультета», – начала она, манерно закатывая глаза в своей привычке, отличились на последнем занятии. Они вызвали из пячки шушаров. А те, как известно, животные теплолюбивые. Зимой им находиться на снегу некомфортно. Шушары – маленькие колючие животные наподобие ежей. Травоядные. Питаются растениями, ягодами и цветами. «Они остались живы?» – насмешливо поинтересовался Заринас. «Шушары?» – уточнила Варисира, славившаяся любовью к животным и равнодушием к другим живым существам. «Адепты!» «А, да что им сделается?» – как настоящая аристократка взмахнула ручкой Варисира. «Я всего лишь отправила их на отработку к саблезубым зайцам. На неделю. Может, поумнеют». Я с трудом сдержала смех, не зная, кого жалеть. Несчастных плотоядных зайцев, обладавших клыками до 20 сантиметров длиной, или адептов, которым предстояло чистить грязные клетки. Преподаватели подумали о том же и за столом раздались смешки. Варисира обиженно поджала губы и завершила свое выступление. Следом стал отчитываться преподаватель левитации Аскат Лорн Гарницар. Сильный, высокий, зеленокожий тролль, Аскат легко мог поднять одной рукой любого кентавра. Для меня оставалась загадкой, почему именно он не вел общения с магическими животными. Этот предмет идеально подходил его внешности. И грифоны, и ехидные василиски испугались бы его при одном взгляде настроения его тела. «Три разбитых окна», – прогудел он. «Боевики и некроманты. И те, и другие удаль свою показывали. Вот кого надо отправлять к саблезубым зайцам». «Вам не жаль зайцев?» – уточнила я. «Мне окна жаль». «Логично». Следующей должна была выступить декан факультета бытовой магии Эльфийка Арань Уриэль Лорн -Лара Унирайская. но ее прервал стук в дверь. Она отворилась, и порог перешагнул Лотер, предводитель кентавров. В отличие от русалок, кентавры могли свободно появляться в стенах Академии. Другое дело, что пользовались они этой возможностью не так уж часто. И тем не менее, никто из преподавателей не удивился, увидев Лотера. «Лерн Лотер, прошу, присоединяйтесь к нам» пригласила я его к преподавательскому столу и уже остальным участникам педсовета. Лерны. Лерн Лотер пришел, чтобы поговорить насчет увеличения числа пастбищ для кентавров. Лотер неспешно подошел, стуча копытами по паркету. Многолетняя жизнь бок о бок с адептами и преподавателями научила его вести себя так, словно он являлся выходцем из семи потомственных аристократов, хотя ничего подобного у кентавров, как и у русалок, не имелось. «Приветствую, Лерны!» Произнес он, едва оказался рядом с нами, и сразу же перешел к делу. Нашим же ребятам уже негде пастись. Стадо разрослось, и теперь нам приходится принимать пищу бок о бок друг с другом. Кентавры ценили личное пространство. Их загоны строились из расчета количества проживающих плюс 2-3 свободных места. И потеря возможности пастись в одиночку могла негативно сказаться на психическом состоянии этих существ. Разозленный кентавр способен был в одиночку растоптать лук с травами для зелеваров за 5-7 минут. А потому нам, обеим сторонам, конечно, следовало мирно договориться сегодня и найти решение данной проблемы. «Сколько лугов вам нужно?» – спросила я. «Хотя бы три», – последовал ответ. «Тогда не останется трав для зелеваров», – тут же сообщил то, что я и так знала благодаря Аурелии Зарина Слор-Никийский. Пренебрежительный взгляд Лотера дал понять, что проблемы зеливаров кентавры не интересуют. Грифоны откладывают яйца на тех лугах», — вступила в разговор Варисира Лорн-Багулавская. «Их нельзя отдавать кентаврам». «Яйца или грифонов», — иронично уточнил Заринус. «Луга», — поджала губы Варисира. «Вы предлагаете молоднику голодать?» — недовольно спросил Лотер. «Зачем голодать?» — скинулась Варисира. «Питайтесь дома». «Что за неразумная трата пространства?» Я с трудом держала усмешку, так и рвавшуюся на губы. Варисира частенько выражалась так, что понять ее могла только она сама. Спор набирал обороты. Лотер успешно отбивался от претензий каждого из преподавателей. А я видела, что практически все за столом имеют к кентаврам претензии, в принципе, вполне оправданные. Те были частенько, чересчур гордоливы, иногда наглы и всегда уверены в собственной правоте. «У вас женщин на всех хватает?» Внезапно спросила Скат: Если нет, может молоднику поискать счастье в других общинах или основать свою за стенами Академии? Лотер задумался: Кентавры редко, но все же отселялись от клана, но обычно они отправлялись в другие общины или клан, свой основывали крайне редко. Есть десяток молодых, которые недовольны жизнью здесь, произнес наконец Лотер. Я спрошу у них, но проблему это не решит. Вы сначала узнаете. Предложила я: Если все захотят остаться, будем думать насчет луга. Лотер кивнул, попрощался и вышел из комнаты. Педсовет продолжился.